«Как? Что такое? Право на преступление? Но ведь не потому, что заела среда!» С каким-то даже испугом осведомился Разумихин. «Нет, нет, не совсем потому», — ответил Порфирий. «Все дело в том, что в ихней статье все люди как-то подразделяются на обыкновенных и необыкновенных». Обыкновенные должны жить в послушании и не имеют права переступать закона, потому что они, видите ли, обыкновенные. А необыкновенные имеют право делать всякие преступления и всячески приступать закон, собственно, потому что они необыкновенные. Э, так у вас кажется, если только не ошибаюсь? «Да как же это! Быть не может, чтобы так!» В недоумении бормотал Разумихин. Раскольников усмехнулся опять. Он разом понял, в чем дело и на что его хотят натолкнуть. Он помнил свою статью. Он решился принять вызов. «Это не совсем так у меня», — начал он просто и скромно. «Впрочем, признаюсь, вы почти верно ее изложили, даже если хотите, и совершенно верно». Ему точно приятно было согласиться, что совершенно верно. Разница единственна в том, что я вовсе не настаиваю, чтобы необыкновенные люди непременно должны и обязаны были творить всегда всякие бесчинства, как вы говорите. Мне кажется даже, что такую статью и в печать бы не пропустили. Я просто-запросто намекнул что необыкновенный человек имеет право, то есть неофициальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи, иногда спасительной, может быть, для всего человечества, того потребует. «Вы извольте говорить, что статья моя не ясна. Я готов ее вам разъяснить по возможности. Я, может быть, не ошибусь, предполагая, что вам кажется того и хочется. Извольтесь. По-моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям, иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право и даже был бы обязан устранить этих 10 или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству. Из этого, впрочем, вовсе не следует, чтобы Ньютон имел право убивать кого вздумается, встречных и поперечных, или воровать каждый день на базаре. Далее помнится мне, я развиваю в моей статье, что все, ну, например, хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая ликургами, соломонами, магометами, наполеонами и так далее, все до единого были преступники уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший. И уж, конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь, иногда совсем невинной и доблестно пролитая за древний закон, могла им помочь. Замечательно даже, что большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы. Одним словом, я вывожу, что и все, не то что великие, но и чуть-чуть из выходящие люди — то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны по природе своей быть непременно преступниками, более или менее, разумеется. Иначе трудно им выйти из колеи, а оставаться в клее они, конечно, не могут согласиться, опять-таки по природе своей. А, по-моему, так даже и обязаны не соглашаться.